Глава 13. За подмогой. Каждый, включая иглу, прежде чем встретиться, собирал трофеи, постепенно сближаясь с другими соратниками. Это заняло около половины часа, но никто никого не подгонял или спешил. Все же шкурный интерес объединять них уже ненависти. Друид стоял и наблюдал за нами, опираясь на свой посох, не выказывая какую-либо враждебность. Похоже, понимает, что сейчас нужно подождать. Триента, выращенные им, источали явную враждебность. Это было понятно. все же существа призваны в первую очередь для защиты заклинателя. Игла, собирая лут, косилась на моба с непониманием. На ее лице легко читались вопросы. «Какого дерева этот хрен не убегает? Из чего вдруг мы не атакуем его?» однако интуиция либо жизненный опыт не дает девушке броситься в атаку, если ситуация непонятна. Когда мы сблизились настолько, что пора было знакомиться, игла взяла слово первой. «Захант, мне нужна твоя помощь». Сходу начала она, вот тебе и хорошие манеры. А где спасибо за вызволение из каземат? Почему она не извиняется за попытку сжечь меня? Какая это особе требуется помощь, понятно, как день. «Освободить остальных пленников из того комплекса». Больше мне ничего в голову не приходит, а тебя может еще месть. Однако, прежде чем разбираться в ее просьбе, требуется уточнить один момент. Нет, несколько моментов. Сперва ответь на несколько интересующих меня вопросов, произнес я, окружая девушку группой атакующих модулей. Я решил, если она вздумает снова плеваться огнем, то будет признана невменяемой и чтобы обезопасить себя и других от ее аномальной способности проявителя, просто лишу ее жизни. Плевать на то, что мне дико интересны некоторые детали ее послужного списка. Не умеет сдерживать гнев, умрет, а я перебьюсь. «Хорошо, спрашивай». Согласилась она, нервно переведя взгляд на Жвана, который оттянул край своей кожаной повязки, закрывающей глаза. Надо же, своими глазами решил оценить внешность девушки. Это дает ей много очков. Очень много. Парень на моей памяти самого знакомства со мной не использовал дар зрения, только шепот ветра. Как с такими низкими параметрами разума ты творишь настолько убойную магию? Задал я самый важный для себя вопрос. Остальное ерунда. Ведь если есть какой-то секрет по скрытым возможностям способности, его нужно узнать. Девушка пожала плечами. Не знаю, как приобрела на рынке, то сразу могла проявлять пламя сильнее остальных. Правда, резерв тратился весь, но результат всегда превышал показатели товарищей из моей группы. В ее глазах мелькнула тоска, которая сменилась жгучей яростью и сразу же погасла. Куратор два лишь говорила, что я могу без последствий переодолевать свой предел, подтвердила она мою догадку. Там, откуда ты меня вытащил, еще шестеро таких же. Я хочу, чтобы ты помог мне их вызволить. Вставила она в ответ на мой вопрос свою просьбу, о которой я и тогда гадался. Да, она молодец, понимает, что когда я получу ответы на интересующие меня вопросы, то могу просто уйти вот и пытается вести в курс дела свои проблемы. «Ага, и вас держали там именно из-за таких возможностей», — предположил я. «Да, все пленные обладают аномальными по сравнению с остальными людьми возможностями», снова подтвердила Ингла мою догадку. «Чего пленители хотели добиться от вас? Я был далек от всей этой научной бездны и слабо представлял, каким образом можно использовать для посторонних чужие способности против его воли». Однако все технологические достижения человечества – заслуга именно найденных мелочей, использование которых дают фантастический результат. Крышка чайника прыгает от давления пара. Вот идея для парового двигателя и впоследствии мотора автомобилей, а также любое другое изобретение, использующее резкое возрастание давления, коих придумано великое множество. И это только механика, а ведь в мире существует прорва иных направлений изысканий, Химия, биология, электрика и подобные сферы прикладных исследований, которые двигают технический прогресс. Люди познают мир, учатся использовать его законы для своего блага, постепенно приближаясь к всемогуществу. Есть поверье, что в итоге человечество пристанет перед Создателем, будучи равным ему, и в этом не будет никакого кощунства. Просто мы станем достойными творениями, выполнившими замысел его. Система, пришедшая в мир, правда, нарушила планомерную цепочку познания, и теперь непонятно, будет ли дальнейшее исследование мира столь же продуктивным. Однако, что я знаю о замысле Создателя? Может, так оно и было задумано, и это новый этап? Не знаю. Все эти рассуждения промелькнули неожиданно, и от них я даже немного устал. С чего это вдруг я задался вопросами причины места человечества во Вселенной? Влияние заданного параметра разума? Вообще, с низкой эрудицией большие возможности мыслительных процессов на самом деле будут только во вред. Потенциал мозга необходимо использовать, иначе он будет это делать сам, постепенно деградируя. Больная привычка умных людей докопаться до сути буквально всего вокруг обусловлена именно этой потребностью в новых знаниях. Спортсмены, добравшиеся до определенных результатов, нуждаются в тренировках, как в еде. Мышцы начинают требовать усилий, как наркоман очередной дозы. Без этого организм чахнет, настроение портится и человек угасает. Некоторые люди, имеющие достаточно сильную волю, способны преодолеть эту агонию и найти в себе иной опиум. Остальные зарастают жиром, превращаясь в типичного потребителя, которому вместо своих казусов жизни и рассказать-то не о чем. Система не дура, и, думаю, это правило даже с новыми возможностями работает исправно. Вон Берну, отдыхая и ленясь, требовалось прогуляться до ветру. Я же в этом не нуждался до встречи с Ногаба. Никогда не прощу этому козлу тут позора. Не видать уроду легкой смерти. Но что-то я отвлекся. Они выяснили причины наших аномальных возможностей и способы передать их другим. Все же игла не поведала мне пока ничего из того, до чего я не додумался сам. Плохо, слишком все очевидно. Это расстраивает. Никакой интриги. Бесчеловечность такого подхода тоже понятно. Странные правительства уже нет. А так амбициозные люди остались. И они понимают, когда магии могут владеть все. Нужно найти способ противостоять таким людям, искать способы и возможности, чтобы диктовать свою волю. Самое эффективное из них это банальная угроза жизни. Делайте как нужно нам, и вы останетесь живы. Больше того, получите некие привилегии, например, выборы и возможность пожаловаться на соседа. И они нашли эту силу в таких вот уникальных людях, вроде иглы. Неважно, что девушка была солдатом и рисковала жизнью в интересах этих властимущих людей. Эти же люди легко пустили и будут пускать своих бойцов под нож ради личной выгоды. Был бы интерес. В нынешнее время закон никого не защищает, и можно действовать, оглядываясь только на моральные рамки, которые, на удивление, очень гибкие. Можно сказать, резиновые. «Пока ты мне вот нифига нового не сказала», — вздохнул я. Остальные мои люди не вмешивались в разговор, хотя Жван всячески делал вид, что девушке волноваться ни о чем не нужно, мол, поможем без проблем. Эмпат хренов. Читает эмоции, как открытую книгу даже у меня. Вот оно, шестое чувство, независимое от параметров системы. Любопытно, чего идет такая возможность ощущать эмоции? Мои браслеты, как и атлас пространства, не дают доступ к такой информации. А ведь это было бы весьма кстати. Шестое чувство имеет ряд полезнейших возможностей. Предсказание беды задолго до причины ее возникновения, помощь в правильном выборе, когда задаешься сложным вопросом, Да банальное прозрение, помогающее догадаться, абсолютно не имея зацепок. Словом, полезная фишка. И Жван научился управлять некоторыми ее возможностями. Завидую. «Так ты мне поможешь?» Наклонила она голову на бок. «Такие люди и мне любопытны. Однако я не могу бросить все свои дела и метуться на помощь всю минуту», — произнес я. «Действительно, ну габа куда важнее, чем спасение пленников, даже будь они трижды уникальными». Другое дело, если тот хрен уже освоил украденную у меня скрижаль, создав пакостные артефакты. Пакостные проклятые артефакты. Под крылом владетеля у него не будет недостатка в душах. И тут вопрос даже не касается людей. Любое разумное существо имеет искру Творца. А сейчас мобы прямо так и прут в наш мир. Настоящее изобилие жертв. Скверно. Такие срочные дела, что нельзя выделить время на вызволение страдающих людей? Нахмурилась девушка. Её претензии понятны, и она права. Нельзя допустить утечку результатов тех исследований в плохие руки. Вот только кто сказал, что итог будет плохим? Диктатура – самая лучшая форма правления. Под ней народ двигается к вершинам своих возможностей куда шустрее. И закон нарушить невозможно, ибо он в одних руках. Правда, это только в том случае, если эти руки стремятся к процветанию народа, что бывает крайне редко, увы. Речь идет об одном весьма опасном типе, и лучше будет устранить его как можно раньше. Задумчиво произнес я: Сейчас во мне боролись две идеи: пообещать игле спасти ее знакомых за помощь в нападении на Ногабо, или вызволить пленников и прийти к обители владетеля с толпой смертельно опасных уникумов. Второй вариант мне нравился больше. Если каждый пленник может вдарить так же, как игла, то мы просто снесем все здания вместе с толпой ублюдков, сидящих там без всякого риска. Такой способ, конечно, слишком радикален и жесток, все же там есть и невинные. И наверняка среди них будут дети. Однако исключать такое решение не стоит. Старик реально способен натворить дело. Вот только они могут и не согласиться помогать. Жахнут так же, как и глав тот раз. И что мне тогда делать? Сам-то спасусь, а Акасе? Если ты их вытащишь, они помогут тебе. Уверенно сказала девушка, и в подтверждении своих слов кивнула головой серьезным выражением лица. Хм, так же, как ты тогда. Успехнулся я, напомнив ее первую реакцию после вызволения, чем вел девушку в смущение. Она, наконец, поняла свою ошибку. Не стоит просить помощи у того, кого пыталась убить. И что ты теперь будешь делать? Это была защитная реакция. Я была в невменяемом состоянии после наркотика. Надо сказать, она быстро справилась со смущением. Не удивлюсь, если эта дама-мастер отшивать парней. На любое слово в ее адрес имеет несколько вариантов ответа начиная от непреодолимой силы и заканчивая прямыми угрозами. Типично. «Это не обнуляет того факта, что доверять тебе опасно, как и им», объяснил я ей свои сомнения. «Под мою ответственность, тем более тебе пригодятся такие бойцы, как они. Все пленники служивы, и знать, что такое долг за спасение жизни». Попыталась она меня убедить. Аргумент, конечно, подобрала не совсем уместный, все же хочется скачить с темы о своей неадекватной реакции на шкурный интерес. Однако в целом девушка права. Люди, живущие войной, крайне суеверны, и пока долг не будет выплачен, от меня не отстанут. Тем не менее, жвань не дал мне договорить. «Захант, хорош ломаться! Я же вижу, ты согласен!» Проснулось стадное чувство, и остальные бойцы вставили свое слово, выражая согласие. «Мы должны помочь. По-человечески, да. Нам такие бойцы бы пригодились. В конце концов, мы и разве зря тут бой не устроили?» «Барана, вы! Она же сожжёт вас, даже не моргнув!» Прямо сообщил я им основную угрозу. «Да ладно тебе!» — улыбаясь, произнес Жван, подходя к девушке. «Не за помощь же!» — сказал он и обратился к игле. «Привет, красавица! Позволь представиться. Меня зовут Жван. Холост, ищу девушку, приятную на ощупь. Мороженку?» — произнёс он и протянул девушке аппетиты на витрожок. Игла наклонила голову на бок, глазами прошлась по фигуре парня, поморщилась. В ее руке появился кусок мяса, который на мгновение окутало синее пламя, и он превратился в пепел, рассевшись ветром мимо жвана. Да хоть чего, однако, но парня это не смутило. Как сказал Александр Сергеевич, или я подой иглой пронзённый, или мимо пролетит она. Угощайся, это от чистого сердца. Клубничное. Сказал и еще шире заулыбался. Игла проигнорировала его лакомство, пройдя мимо парня, знакомился с остальными. Я же подошел к жвану и взял мороженую. «Не прокатили твои приемчики. Хохотнул, прокомментировав его действия. Рожок оказался действительно вкусным. «Есть два способа завоевать женщину. Смех и топор. Так что еще не вечер». Спокойно ответил он мне. «Ну, удачи парню. А теперь пора думать, как добираться до того комплекса». Про друида-то я забыл. Дед стоял в 20 метрах от нас и ждал, пока мы наговоримся. Странный товарищ, с непонятными мотивами. Почему он не вернулся к себе в данж? Разве его не страшит смерть? Кстати, ящер находился ближе всех к нему и совершенно спокойно себя вел. Не считает врагом? Я вздохнул, достал переговорник и двинулся к нему. Энды зашевелились, принимая боевую позу. Ага, существа ближнего боя. Ощущения говорят, что дерево, из которого они были выращены, пропитаны какой-то энергией. Не то из резерва, а совершенно иной. Более живой, что ли? В смысле, насыщенным множеством оттенков. Трудно объяснить. Сам друид никак, кроме как боровями, не выказывал своего внимания. У него это, походу, единственная эмоция. «Почему ты не скрылся со всеми остальными?» Спросил я его. «Это действительно интересно, как и то, что дед никого не атаковал, а только защищался. Я решил не представляться сразу. Зачем? Мы сейчас больше враги, чем просто посторонние друг к другу разумные, а этикет между врагами есть только в сказках. Ну или противник должен быть эпичным, либо частью жизни». Размышляло дерево чуть больше минуты. Для переговоров пауза безумно длинная, но вполне уместная. «Вы не желаете мне зла, как и я вам». Голос этого существа соответствовал внешнему виду. «Вот ясно, как день», — говорит дерево. «Но это и так понятно», — произнес я. «Действительно, бревно изрекло очевидную вещь без какой-либо конкретики». «Зачем решил пообщаться-то? Что-то нужно?» «Из предположения у меня только две причины». Вид разумной жизни, готовый к общению и претензии к действиям иглы. Первое, конечно, весьма сомнительно. Все же неподходящая ситуация знакомства у нас случилась, чтобы разговоры разговаривать. Однако вот мы стоим друг напротив друга и болтаем. Чудеса. Второе предположение хромает на обе ноги. По-хорошему, друид должен был попытаться наказать иглу за массовое уничтожение растительности в общем и его подделок в частности. Но нет, на девушку даже не смотрит. Скрытого удара не готовит. Всё внимание приковано ко мне. В этот раз бревно размышляло дольше трех минут. Это начало напрягать, а тенденция злить. «Вы можете рассказать мне об этом мире?» проскрипел друид. «Ага, его интересуют подробности местности, именно от аборигенов. Мудрый шаг, весьма. Туда даже отказаться сразу нельзя, некрасиво будет. Вот только нет у нас времени. Преследуемые почти добрались до границ моего атласа пространства. Нужно поспешить. Я показал рукой направление и произнёс. «Вон там, в паре десятков километров, есть поселение. Придешь туда мирно, ответят на твои вопросы охотно. Я предупрежу о тебе. А сейчас, извини, у нас руки поджимают. Да и там более информированные товарищи сидят. Добро?» Объяснив ему план действий, я начал ждать реакции. Бревно молчало. На седьмой секунде, вспомнив о тенденции его реакции ответов, решил не дожидаться. «Народ, грузимся и поехали!» Махнул рукой и пошел к грузовику. На слова, что нужно договориться с мобом, я не реагировал. Пустое. В итоге им ничего не осталось, кроме как поспешить за мной. На соседние с водителя места сели игла и жван, остальные полезли в кузов. Когда народ был готов, я обратился к игле. Послушай и внимай внимательно. Прощать неадекватное состояние я больше не намерен. Если ты или твои знакомые из пленников попытаются атаковать меня, либо моих людей, то мгновенно умрут. В подтверждении своих слов. Я атакующим модулем сделал небольшой надрез на щеке девушки. Она дернулась, ее глаза приобрели синее свечение, но она тут же погасла. Игла приложила ладонь к ране. Все понятно?» Девушка кивнула. «Хорошо, сейчас мы сначала узнаем, где сидит фазан, а после отправимся за твоими. Рекомендую тебе пока подумать о тем, как не допустить повторения того казуса». Снова кивок. «Славно, поехали». Прикинув наш общий вес, я проявил щит и открыл портал. Таким образом, мы после перемещения оказались в километре от преследуемых. На карте ничего пока подозрительного не попадалось. Где же у них база? Мобов в лесах хватало с избытком. Они рубили лес рядом с входами к своим локациям, проводили разведку в шесть или меньше особей, выступали рейдом крупным отрядом и воевали с подобными им. Параметры позволяли мобам даже без пространственного кармана быстро строить укрепление. Ещё бы, силой в 20 пунктов можно руками валить деревья и таскать их по 4 штуки. Кулаком забивать в землю кол, как тот парень из мультфильма про Папа. Один день, и вот готов небольшой форт. А ведь это только преимущество параметра силы. С системными инструментами КПД строительство ускоряется в разы. Эх, эти бы возможности да в мирное русло. Внешне все гости отличались друг от друга не слишком значительно. Но это касалось только разумных видов. Обычные мобы выглядели как выходцы из кошмаров. Нет, многих я уже видел в играх или читал описания в книгах. Но то придуманные монстры, а тут самые, что ни на есть, настоящие. Однако это раньше бы меня напрягали такие красавцы. Теперь же они не опаснее дворовой собаки, до тех пор, пока на свет божий не вылезут чудовища сотого уровня, включая аватаров богов. Эти товарищи могут натворить дел куда ужаснее, чем титаны. Последние всего лишь весьма крутые и неразумные мобы. Группа бойцов способна разобрать титана только мощью боевой техники. С аватаром такая фишка не пройдет, только дальнобойное оружие. Хотя, будет угроза, найдут решение. Я, наконец, увидел, куда они едут. И мне это очень не понравилось, очень. Как и предполагалось, преследуемые двигались к обители-владетели, тюрьме. Я остановил машину и замер. Окунулся в ощущение, не обращая внимания больше ни на что. Игла что-то там спросила. Но вопрос прошел мимо моего сознания. Отметил только голос Жвана. Наверное, объясняет девушке, что со мной все в порядке. Просто сканирую местность. А посмотреть было на что. Это уже не тюрьма, а настоящая крепость. Высокие толстые стены из природных камней. Основное здание так и обложили камнями. Захватив все пристройки и превратили в комплекс строений в одну постройку. Контрасты всему этому делали большие панорамные окна на высоте пятого этажа. Видимо, сварганили дополнительный ярус. Для самого владетеля либо элиты. Во дворе находилось довольно много народу, облаченного кто во что гораст. Автопарк военной техники разной направленности, и среди изобилия орудий войны несколько дорогих автомобилей, которые блестели чистотой и ухоженностью. Ну, это нормально. Какой человек в смутные времена не воспользуется шансом заиметь машину, который не мог позволить себе раньше? Верно, это будет либо глупец, либо тот, кому до них абсолютно фиолетово. Но это все ерунда. Самое скверное, что мой сканер не проникал в помещение. Причина в артефактах, развешены в каждой комнате. Сами крафтовые подделки ощущались великолепно, как и любая часть внутреннего корпуса здания. А вот то, что находилось в комнатах, нет. Как будто артефакт наполняет помещение туманом, препятствующим любому, кто попытается подглядеть, что или кто находится внутри комнаты. Естественно, поиск по Пуногаба результата не дал. Снова проявив щит, Я увеличил радиус карты в два раза и перестроил его в туманный тип. Нет, тоже не пускает. Хреново, неизвестность таит в себе слишком много опасностей и преимуществ для противника. В лабиринте локации обычно побеждает тот, кто первый заметит врага, и я уверен, у владетелей есть методы сканирования местности. «Жван, на выход!» произнес я и открыл дверь. «Если мои методы сканирования не работают, то, может быть, у шепота ветра все получится?» «Какой план?» спросил парень а чего зависит твое сканирование ветром? Резерв? Пассивные потоки?» — уточнил я у парня особенности его возможностей. «Резерв! Все опирается в резерв», — пояснил он. Триста километров оселишь?» — спросил я. На положительный ответ я, конечно, не надеялся, однако спросить должен был. «Нет, поток ветра ослабевает и теряет информацию. Он ведь и должен достичь цели и вернуться обратно. А тут кругом лес, и он сильно искажает сигнал», — пояснил парень особенности своей способности. «Ничего особенного. Обычная физика. Все же ветер — стихийная способность, а не ментальная». «Понятно. Пошли», — сказал я и создал портал. «Нужно подойти поближе. И лучше это будут более могущественные бойцы, чем нубы». «Мы скоро!» — крикнул я остальным. Любопытство вытащило народ из машины, и сейчас они наблюдали, как мы скрываемся в портале. Надеюсь, Игла не решит там бойню устроить. Не хотелось бы выкидывать старый план на помойку. «Так какой план-то?» — снова спросила Жвана. Мои сканеры не видят, что находится внутри помещений, Артефакты, созданные Ногаба, экранируют любой из доступных мне диапазонов. Попробуй посмотреть своим шепотом ветра. Я указал парню направление, где находилась крепость владетеля. Там, в семи километрах. Вот, чтобы свой резерв не тратил. Я протянул ему щит. Только поспеши, владетель может нас увидеть. И он, долго пользоваться нельзя, сожрет. Поторопил я жвано, объяснив возможные проблемы. Какой любопытный экземпляр. Произнес парень, рассматривая щит. «Хорошо, сейчас посмотрим», согласился он и закрыл глаза. Поднялся сильный ветер и спустя минуту Жван открыл глаза. «Ничего не вышло, как будто там комнаты все пеной залиты». «Ага, ну что ж, тогда пошли обратно». Мы вышли из портала, там все было в порядке, все живы, ждут нас. Чудно. Я молча махнул рукой, мол, садимся в машину. Нужно скорее убираться отсюда. Как я и предполагал, владетель нас заметил. И в то место, где мы недавно были, отправилось несколько проявителей, способных летать. Как я заметил, самые популярные направление способностей — это стихийные дисциплины. Огонь в особенности. Собственно, этого стоило ожидать. Все же до катаклизма. Такая магия была разрекламирована фантастами на невероятные высоты. И теперь многие хотят овладеть такой желанной возможностью. Хм, как и я, впрочем. Способность проявителей превращаться в свою стихию напрягала. Слишком много мороги. Складываются ощущения, что буквально все умеют летать и бить с небес магией или крупнокалиберным огнем. Напомнить себе еще раз, обзавестись автоматической пушкой, пригодится. Остановки в пути раздражали. Приходилось подолгу сидеть и напитывать щит энергии. А этот процесс все никак не желал ускоряться. Зато я научился хорошо ощущать ее потоки внутри щита. Рисунок, который они образовывали, был до невозможности сложным. Переплетение линий, ведущих одна к другой, и куча больших пятен на их фоне, пульсирующих пятен. Если перекинуть общим взглядом, оказалось, что это пентаграмма, состоящая из пентаграмм поменьше. Мелкие пятилучевые звезды, наложенные одну на шестилучевую. Все плетение энергоканалов проходило по всем пятнам, образуя единую зацикленную структуру. Схема соединения очень напоминает обмотку ротора, трёхфазного генератора. Такой же хитрый геморрой с деталями. Неужели Ногаба с этим всем благодаря скрижали может разбираться? Что такое эти пятны, понятно, плененные души. У браслетах обнаружились такие же, один в один. Любопытно, мне удастся без знания артефакторики сделать нечто подобное. По всему выходит, что да, ибо скрижаль дает только необходимые знания, но не уникальные умения. Что, собственно, не делает мне преимущество а наоборот. Старик знает, что и как делать, мне же придется продираться сквозь дебри познания, начиная с самых низов. Это как мастер и совершенно незнакомый с ремеслом человек». Дать обоим план поделок и сроки. Когда мастер закончит, неофит будет только в начале пути. Нет, козла нужно мочить как можно скорее. Эй, ленивые жопы!» Обратил я внимание бойцов на себя. «Кто из вас умеет манипулировать энергией? это на помощь!» Народ показательно нехотя отвлекся от общения между собой. Игла оказалась отличным собеседником и легко вступала в диалог. Попытки Жвана наладить контакт она все еще игнорировала и вообще не пыталась указать на любую ошибку либо оговорку. Это было заметно так и явно, что было ясно. Парень сумел обратить на себя внимание. Ну что ж, успехов ему. «Насколько я знаю, двое человек не могут запитывать один накопитель», задумчиво произнес Арт. «Верно, а встроить второй поток можно», ухмыляясь, ответил я. «Для этого нужно ощущать поток на этапе его возникновения, а также его внутреннее строение, произнесла Кася. «Если просто наложить один на другой, поток энергии рассеется, не влившись на накопитель» добавила она. «Отлично. Садитесь и направляйте потоки, остальным займусь я». Четыре бойцов сели, пододвинули к себе с коленки зелий и начали водить руками. Да, действительно, потоки сперва не желали сливаться, но стоило их сдавить, закручивая спиралью, то результат не заставил себя ждать. Таким образом, мы ускорили заполнение накопителя в три раза. Это куда лучше прошлого результата и экономит там кучу времени. До точки назначения еще два прыжка, и лучше всего прийти туда с более крупным резервом поскольку безопасность могли усилить. Нет, это наверняка сделали. Мне же удалось скрыться с важным пленником, навести шороха и лишить жизни бойцов. Такое не прощают».